ЭПИЛОГ. Солнечные лучи пробивали сочную зелень, заливая сад призрачным золотистым сиянием и окутывая теплым одеялом. Еще не было жарко, каскаль только начинался. Вдоволь напившаяся дождями сельва еще не прогрелась, зато активно начала цвести, затопив все вокруг мешаниной запахов. Алл сидел, поджав ноги и закрыв глаза. Он слушал великих. Далекий, едва уловимый шепот бродил между деревьев, впутался в зарослях лиан, шелестел бамбуком. Тихий, как далекий северный ветер, спокойный, как шум дождя ночью. Теплый, как солнечный луч на рассвете. Ал не мог разобрать слова, да и не хотел. Он и так знал, что великие его поняли. Они были рады видеть своего стража и верили ему. Он чувствовал это. «Дагар, уже пора». — Да, Терен. Ал легко вскочил на ноги и поправил пояс. В честь дня Акхана он переоделся в одежду к шаре, убрав игольник на полку. Ксенен пропустил его вперед. — Ты точно решил, Дагар? Ал отмахнулся. «Ну — Но сколько уже можно обсуждать? Их ждали. Площадь перед храмом Акхана всех бы не вместила. Праздник перенесли вниз, в дельту реки, рядом с базой космодесанта. Их было уже много, они действительно смогли собрать всех. Почти три тысячи к шаре стояли ровными четкими квадратами, занимая почти все огромное поле. У самого большого шатра рядом с идолом Великой стоял высокий подиум. Ал запрыгнул на него и огляделся. Справа был шатер с приглашенными Тартхани, и Виктор чуть склонил голову, приветствуя. Жрецы занимали второй шатер. Ал нашел глазами Мару и улыбнулся. Перед Кшари ровной линейкой стояли птенцы, и в начале ряда в гравий-кресле сидел р. Через месяц он с Марой улетал в военный госпиталь, но пока его место было среди Кшари. Правее выстроилась его рота по случаю праздника в парадной форме. Даже Мэт натянул берет и застегнул рубашку. Между десантниками и стражами Эркхара отдельно стояла еще одна группа Кшари. Все без масок, со спайдерами, самому старшему едва исполнилось семнадцать. Их уже ждали натерья. Ал смог договориться о создании отдельной группы в кадетском корпусе. Волков будет счастлив, наверное. Дагар: "Да". Он шагнул в центр площадки. Можно начинать. Непривычно громко ударили барабаны, накрывая поле грохотом. Ал даже прищурился. Похоже, с усилителями ребята переборщили. Зато наверняка слышно всем. Алка шленул и расправил плечи. «Вы знаете, кто я. Я пришел в великих, чтобы остановить эту войну. Она была неправильная, мы не должны были сражаться на ней. Вы к шаре. и вы Эркхару». На поле стало тихо, только далекий шум горной реки наплывал привычным рокотом. Ал говорил про то, что ждет их мир, про терру и космофлот, про все то, что давно стало для него привычным и понятным, а остальным еще только предстояло встретить и принять и надеялся, что его понимают. «А теперь я, Дагар Иштара, говорю голосом великих. Великие сделали свой выбор. Они выбрали Дагара всего Эркхара». Ал сделал короткую паузу и выдохнул. «Они выбрали Дагара Ксенатана. Такова воля великих». Усиленный громкоговорителем голос прокатился над головами и стих. Тишина стала гробовой. Аллу показалось, что воздух звенит от напряжения и сейчас взорвется. Сложнее всех оказалось даже не уговорить подполковника на эту авантюру, а убедить бывшего наставника, что так будет лучше всем. Тот упирался почти месяц, доказывая, что Ашер выбрал не его, и он не имеет права. Ал собрался уже плюнуть и улететь, пусть разбираются, как хотят. Но Ксенен сломался, взяв сало слово, что тот действительно верит в такую волю великих. Ал медленно повернулся, вытащил меч и опустился на колени. «Если Аркхару потребуется, моя жизнь и мой меч — твои, догар. Твоя воля свободна, но я благодарю тебя, посланник Ашара». Тишина рассыпалась. Сначала прокатился неуверенный шепот, потом чуть громче, и, наконец, воздух взорвался. «Словом великих! Делом великих!» Три тысячи рук взлетело вверх, вспарывая воздух с сжатыми кулаками. Ал встал и спрыгнул с помоста. «Теперь пусть говорит новый Дагар. Ему принесут клятву все остальные. Уже завтра они начнут возвращаться в свои храмы. Нельзя оставлять дома великих без стражей. Но к шаре будут связаны данным словом. Они не поднимут больше меч без приказа своего Дагара. Война закончилась». Десантники вскинули руки, отдавая честь своему командиру. Ал дошел до своей роты и занял место между десантниками и Кшари. Те, кто стоял справа, тоже были его людьми. Они дали ему клятву, и это неизменно. Он сам полетит с ними на Терру, покажет, какими близкими бывают звезды, как шумит холодное море и тает снег на ладони. И никаких блокаторов не будет, они не заслужили такого. Слово Кшари надёжнее любого блокатора. — Не жалеешь? — тихо спросил Мэт. Ты мог быть на его месте. Ал безмятежно улыбнулся. Он давно не чувствовал себя так спокойно. Наконец он увидел свой путь, и он был простым и понятным. Он страж, и этого не изменить. Страж двух миров. В одном по праву рождения, в другом по праву данной клятвы на крови. Он зря выбирал между ними. Он нужен обоим. Он останется на Эркхаре столько, сколько надо, но это будет его решение. Он будет возвращаться на Терру, там его дом. Теперь ему есть на кого оставить штар И, возможно, потом, не сейчас, полетит дальше, туда, куда прикажут. Он миротворец, и его долг быть там, где нужна помощь. Ал посмотрел на птенцов. Они пока останутся на Эркхаре. Апекунский совет согласился, что школу можно открыть и здесь, а научиться летать нужно, раз уж так получилось. Они уже никогда не принесут клятву на крови, больше никто не ляжет на алтарь, и у них будет выбор – остаться или найти свой путь. Самому младшему из них было пять, и рано или поздно последний из них шагнет к вратам. На больше не останется крылатых стражей. Эпоха Кшари заканчивалась. Через каких-то сто лет они станут легендой, через 200 коротким абзацем в учебнике истории. Когда-нибудь их забудут совсем. Они пришли в этот мир по воле других, не по своей воле, и уйдут. Но с ними навсегда останется северный ветер, бьющий в распахнутые крылья. Алл отлично понимал, что Кшари начинали свой последний путь, делая первый шаг к забвению. И от этого было немного грустно. Хотя, может, это было начало нового пути? Кто знает замысел великих? Наталья Ташинская, 2023 год.